Это не законодательство, а личное распоряжение деспота, вышедшего из рамок закона. Новые законы только затрудняли разрушение старого порядка, укрепив его законными подпорками. Древнерусский царь сам потерялся в своих тарелках. 42. -е. Игра старых бар в свободную любовь со своими крепостными девками. Конституционные похоти Александра I. Петр I. Его возбужденное настроение при его взрывчатости всех настраивало. Петр сунулся в эту войну, как неофит, думавший, что он все понимает. «Вас пощадили, позволили существовать, чтобы дать вам время стать смешными. Победители еще шаг попросили бы пощаду у побежденных. Это была не трусость, Петр не был трус, а обдуманная глупость, внимание к чужому глупому уму». Детальность работы – необъятная переписка царя-героя с мелкими исполнителями. Итак, война была истинной виновницей реформы. Петр засиделся в своей школе. Поход Карла в 1700 году – совершенно варяжский шальной набег IX века, потом мелкая война, взаимное кровососание. Шведский мальчик-викинг, ставший к 1709 году,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 которые перестали бояться, но продолжали не любить. Страшный обряд, потерявшую страшающую силу, стал смешон и досаден, как чучело, испугавшее ворону, и на нем вымещали собственное воронье молодушие. Так подростки смеются над страшными гримасами, какими няньки запугивали их в детстве, чтобы скорее уложить их спать. «Петербургом...»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 45. Реформы Петра вытягивали из народа силы и средства для борьбы господствующих классов с народом. К параграфу 6. Перерождение умов посредством штанов и кафтанов. Мистика, Соловьев, том 15, страница 137. В коалиции терпел поражение, а побеждал один на один, доброе, лесное, Полтава.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 Сперва беглый указ или успешное письмо намечало пробел, недостаток, скрытой войной. Потом через Сенат разрабатывались учреждения, закон, регламент или инструкция. Обременение народа различными мейстерами, рихтерами, комиссарами, ратами, мистрами, преимущественно из иноземцев, целое нашествие баскаков, темников, численников. Щебень для мостовых, все понятия об обществе. Государстве, народе, семье сгнили в этом разгуле распущенности, безделья и произвола. Бесправие, покоившееся до поры до времени на привычке народной инерции, Петр преобразил в организованную силу, в государственное учреждение, против которого надо было бунтовать. Проволока, по которой шли все распорядительные токи, был деспотизм. Петр I. Он действовал как древнерусский царь-самодур, но в нем впервые блеснула идея народного блага, после него погасшая надолго, очень надолго. Чтобы защитить отечество от врагов, Петр опустошил его больше всякого врага. Понимал только результаты и никогда не мог понять жертв. 46. -е. Риторический тягучий и туманный указ.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 48. Схоластика — точильный камень научного мышления, на нем камни не режут, но об камень вострят. С 25 февраля 1730 года каждое царствование было сделкой с дворянством, и если сделка казалась нарушенной, нарушившая сторона подвергалась преследованию противной и ссылкой, или заговором и покушениями. 49. Верховной власти нет как источника прав и полномочий. Она только штемпель на актов прав и полномочий. Не политическая сила, а механический сертификат. Настоящая верховная власть есть двор. Правительство не может не воспитывать, ни развращать народа. Оно может только его устроить или расстраивать. Воспитание народа – дело правящих и образованных классов, интеллигенции. Тот, кто пишет «быть посему», есть только стальное перо, и больше ничего. Самодержавие — бессмысленное слово, смысл которого понятен только желудочному мышлению неврастенников-дегенератов. Церковная иерархия не обладает в достаточной для минуты мере ни подготовкой, ни постановкой. Русский простолюдин, православный —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 Но обращаемся к прошлому, чтобы забыться на воспоминаниях от тяжелых впечатлений, убежать в прошлое от настоящего. Постыдное бегство. Наши идеалы не в прошедшем, а в будущем.